После обеда я решил заняться выпечкой хлеба. Брошюрка «Выпеки сам», обнаруженная в спальне крысы, была написана на редкость жизнерадостном и приветливым тоном. «Умеете читать? Тогда запросто испечете хлеб сами», — уверяла меня реклама на задней обложке. И, должен отметить, не соврала. Следуя указаниям из брошюрки, я действительно без особых усилий выпек отличный хлеб.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 из общего ряда на несколько миллиметров. Я снял книгу с полки, сел на диван и начал листать. Книга называлась ни много ни мало «Генезис» по азиатской идее и была выпущена в середине войны. Бумага оказалась просто ужасной, от каждой страницы веяла плесенью. По содержанию классический образец печатной продукции военного времени — Все события освещались до крайности однобоко, гуманизмом не пахло совсем, а от стиля повествования через каждые две-три страницы неистерпимо хотелось зевнуть. Но, несмотря на все это, в тексте то и дело попадались белые пятна, строки, вымранные цензурой. О событиях 26 февраля 1936 года в книге, конечно же, не упоминалось ни слова. 26 февраля 1936 года был убит министр финансов Японии Такахаси Кореккио, выступавший против увеличения военного бюджета страны. Сразу за этим была предпринята попытка фашистского переворота, и хотя путь был подавлен, а многие лидеры ультраправых казнены, Последовавшая за этим чистка в армии привела к активной милитаризации Японии накануне Второй мировой войны. Инцидент 26 февраля до сих пор считается слабым местом в идеологии ультраправых, стремящихся доказать свою преданность национальным интересам Японии. Даже не собираясь вчитываться во всю эту муть, я наскоро пролистал всю книгу до последней страницы,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 Плота и виски, я думал только о виске и ни о чем другом.